Тени замбулы Глава первая Барабаны начинают бить В доме Арамабакша Таится опасность Голос говорившего дрожал Это был жилистый, загорелый человек с нечесанной черной бородой. Лохмотья выдавали в нем кочевника. Его тонкие пальцы с грязными ногтями вцепились в мускулистую руку Конана. Рядом с высоким широкоплечим кемерийцем он выглядел маленьким и слабым. Они стояли на углу улицы Оружейников. Вокруг бурлил многоязыкий, многокрасочный людской поток такой же экзотический, шумный и яркий, как и на всех улицах Замбулы. Конан с трудом оторвал взгляд от красных губ и бесстыжий глаз, проходивший мимо кханары, чья короткая юбка с разрезом при каждом шаге обнажала смуглое бедро, и сурово посмотрел на своего назойливого собеседника. «Какая опасность!» Кочевник с опаской огляделся по сторонам и, понизив голос, сказал «Кто знает, но в доме Арама-Бакша ночевали кочевники и путники, и больше их никто не видел». «Что с ними стало?» «Арам клянется, что все они рано утром выехали». Ни один местный житель не исчез из его дома. Путники же частенько исчезали. А их вещи, говорят, видели потом на базарах. Как они там очутились, если это не Арам продал их, расправившись с владельцами? — У меня взять нечего, — проворчал кемерец, касаясь рукояти огромного меча у пояса. Я даже лошадь проиграл. Но из дома Арама-Бакша исчезали не только богатые путешественники. Не унимался Зуагир? Нет. Бедные кочевники тоже ночевали у него. Его цены ниже, чем в других тавернах. И их больше не видели. Однажды вождь Зуагиров чей сын вот так пропал, пожаловался Сатрапу, Юнгирхану, и тот приказал солдатам обыскать дом. «И они нашли подвал, полный трупов?» насмешливо спросил Конан. «Нет, они ничего не нашли, и вождя прогнали из города, осыпая угрозами и проклятиями». Но он придвинулся поближе к Конану и содрогнулся. Нашли кое-что другое. На краю пустыни за домами есть пальмовая роща. В роще — яма, а в этой яме находили человеческие кости — «Обугленные и почерневшие!» «И не один, а много раз!» «Ну и что?» — пробурчал кемерец. арам Деман. Демон!» «В этом проклятом городе, который построили стегийцы, оправят хирканейцы, где смешанные в одну кучу белые, коричневые и черные порождают помесь из самых мерзких оттенков, как определить, кто человек, а кто нет? Ночью, приняв свое истинное обличье, Арам уносит своих постояльцев в пустыню, где собираются его собратья, демоны. «А почему он уносит только чужеземцев?» — скептически спросил Конан. «Жители города не потерпят, если он будет их убивать. Но судьба чужеземцев их нисколько не волнует». «Конан, ты пришел с запада и не знаешь всех тайн этой древней земли». Демоны пустыни издавна поклоняются Иогу, богу пустых жилищ. Это в его честь они зажигают огонь, пожирающий человеческие жертвы. «Я тебя предупредил. Ты много лун провел в шатрах Зуагиров, и ты наш брат». «Не ходи в дом, Арама-Бакша!» «Исчезни!» — оборвал его Конан. «Вон идет отряд городской стражи. Если они тебя заметят, то могут вспомнить об украденной из конюшни сатрапа лошади». Зуагир побледнел и метнулся в сторону. Он исчез в глубине узкой аллеи, успев пробормотать на прощание. «Берегись, брат мой!» «В доме Арама-бакша демоны!» Конан спокойно поправил перевязь меча и поднял глаза на рассматривающих его стражников. Они изучали его с любопытством и подозрением. Кемериц выглядел необычно даже на пестрых улицах Замбулы. Голубые глаза, непривычные черты лица, прямой меч у пояса выделяли его в восточной толпе. Толпа раступилась. Стражники мерным шагом прошли мимо. Это были пелишты, наемники, приземистые, с крючковатыми носами и сине-черными бородами, падающими на затянутую в кольчугу грудь. Они выполняли то, чем брезговали заниматься стоящие у власти туранцы. И нельзя сказать, что пелишты пользовались любовью горожан. Конан посмотрел на солнце, садившийся за плоские крыши домов на западной стороне базара, еще раз поправил перевязь и направился к таверне Бакша. Легкой походкой горца он шел по красочному водовороту улиц, где лохмотья попрошаек соседствовали с отороченными горностаем, халатами купцов и усеянными жемчугом, атласными одеялами дорогих куртизанок. Огромные черные рабы сталкивались с бородатыми бродягами из шимитских городов, оборванные кочевники из пустынь с торговцами и искателями приключений из всех стран Востока. Местное население было таким же разнородным. Много веков назад сюда пришли армии стегийцев, основавших империю среди восточных государств. Тогда Замбула была маленьким торговым городком в кольце оазисов, населенным потомками кочевников. Вместе с шимитскими и кушитскими рабами стегицы сделали Замбулу настоящим городом. Бесконечные караваны, пересекавшие пустыню с востока на запад и с запада на восток, дали городу богатство и процветание и привели к еще большему смешению рас. Затем с запада пришли завоеватели туранцы и потеснили стегийцев. Теперь Замбула, который правил туранский сатрап, была восточным аванпостом Турана. Оглушительный многоязычный гомон стоял на извилистых городских улицах. Время от времени он прерывался лязгом металла и стуком копыт. Сквозь расступающиеся толпы проезжали хозяева Замбулы. Высокие, темнолицые воины, Туранцы, Закованные в железо, С кривыми мечами у пояса. И не менее высокие, Угрюмые стегийцы, Помнившие прежнее свое величие, Провожали их Недобрыми взглядами. Но пеструю толпу Горожан мало заботило, Где находится их правитель, В блистательном Аграпуре Или в темной Кеми. Юнгирхан сидел в Замбуле и, по слухам, на фертаре наложница Сатрапа помыкала юнгерханом.